Глава 13. Одна история. Он взял ее за руку, помогая подняться, и потянул за собой. Потом, словно опомнившись, отпустил. Его глаза, скрытые особым дымчатым стеклом, Саши были не видны. Не отставай, темнеет быстро, надо успеть убраться отсюда! Прогундосил он фильтры и так и не взглянув на нее больше, стремительно двинулся вперед. «Хантер!» — окликнула его девушка сквозь запотевшие окошки своего противогаза, сились узнать своего спасителя. Тот притворился, будто не слышит ее, и Саше больше ничего не оставалось, как со всех ног бежать вслед за ним. Конечно, он на нее зол. В третий раз подряд выручать глупую девчонку. Но он поднялся сюда, поднялся ради Саши. Какие у нее теперь могли быть сомнения? А даже не собирался приближаться к логову, послужившему Саше выходом из метро. Он знал другие тропы. Свернув с главной дороги направо, он нырнул в арку,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 Навесив тот же замок изнутри, он зажег фонарь и затопал вниз. Стены, выкрашенные в белый и зеленый, облупившиеся от времени, были испещрены именами и датами «вход-выход», «вход-выход». Неразборчиво черкнул что-то и Сашин спаситель. Наверное, каждый, кто пользовался тайным подъемом, чтобы выбираться на поверхность, должен был записать здесь, когда он ушел и когда вернулся.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 А она еще отговаривала, переубеждала себя, когда ей показалось, что он чересчур подвижен для раненого, что походка у него не та, не звериная, что костюм вроде чуть другой. Ей стало душно, и она тоже сорвала маску. Через четверть часа Саша уже была за чертой ганзейской границы. «Ты прости, без документов не могу тебя тут оставить». В голосе ее спасителя сквозило искреннее сожаление «Может, вечером сегодня это самое? Ну, в переходе?» Она молча покачала головой и улыбнулась «Куда теперь? К нему? Успеется?» Саша не могла подавить обиду на Хантера за то, что он не спас ее на сей раз Имелось у нее и еще одно дело, которое она больше не хотела откладывать на потом Нежные и манящие отзвуки чудесной музыки нашли к ней дорогу через людской гвалт, через шорох обуви и выкрики торговцев. Кажется, это была та самая мелодия, что околдовала ее накануне. Ступая ей навстречу, Саша как будто опять пробиралась к проему, излучающему неземное сияние. Только куда он вел сейчас? Музыкант был взят в плотное кольцо десятками слушателей.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 Темные волосы, хоть и не стрижены, лежали ровно. Неброская одежда выделяла его в людском вареве по Павелецкой нездешней чистотой. Инструмент его отчасти походил на детскую дудочку, какие делают из пластмассовых изоляционных трубок, но большую, черную с медными клавишами, торжественную и, видимо, очень дорогую.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 «Подчистую!» — кивнул старик. На них гневно зашикали, и Гомер притих, вслушиваясь в мелодию и заодно подозрительно посматривая то на музыканта, то на девушку. Зря та думала совсем о другом. Пусть Хантер прогнал ее и поспешил сбежать, но Саша уже начала постигать те странные правила, которым он следовал. Если обритый и вправду забрал все свои вещи, вообще все...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 Флейтист был, безусловно, талантлив и, к тому же, великолепно владел своим искусством, словно только вчера он играл в консерватории. В футляре его инструмента, распахнутом для подаяний, хватило бы патронов, чтобы прокормить небольшую станцию или чтобы поголовно вырезать ее население. Вот оно, признание, с грустной ухмылкой подумал Гомер. Мелодия казалась старику смутно знакомой, но сколько бы он ни пытался вспомнить, где мог ее слышать, в старом кино, в радиоконцертах, ничего не выходило. В мелодии было что-то необычное. Случайно настроившись на ее волну, отвлечься больше не получалось. Хотелось непременно дослушать до конца, а потом рукоплескать музыканту, пока тот не примется за игру вновь. Прокофьев. Шестакович, познания Гомера в музыке Все равно были слишком скудны Чтобы всерьез стараться угадать композитора Но кто бы ни написал эти ноты флетист не просто исполнял их Он насыщал их новым звучанием и новым смыслом Оживлял Талант Талант И из-за него Гомер готов был простить парню Дразнящие взгляды, которые тот между делом Подбрасывал Саше, как бумажный бантик котенку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 «Просто смотрю на него и чувствую». Саша нахмурилась. «Никто этого не видит, а я вижу». «Я поэтому тогда тебе сказала, что нужна ему Тот, «То-то он тебя бросил», — жестоко ткнул ее Гомер. «Это я его бросила», — девчонка упрямо насупилась. «А теперь должна догнать, пока не поздно. Они все еще живые. Их можно еще спасти», — как заведенная повторила она. «И его тоже еще можно спасти». «Его-то тебе от кого спасать?» — вскинул подбородок Гомер. Она посмотрела на него недоверчиво. Неужели старик так ничего и не понял, несмотря на все ее усилия? И невероятно серьезно ответила ему. «От человека в зеркале».